Глава двадцать первая Экипаж опасно накренился, входя на полной скорости в очередной крутой поворот. Райф вцепился в сиденье, карета мчалась по щербатому тракту в направлении хребта Эйр-Рик. С высоты открывался панорамный вид на раскинувшуюся внизу наковальню, окутанную пеленой черного дыма, сквозь которую тут и там пробивались яркие языки пламени. Вдалеке тлели гныники. Время от времени над ними взметался огонь, словно демоны работали мехами, раздувая жар. Огненная буря расползалась по всему городу. Вспыхнул стоявший у причала торговый корабль, рудовоз, ярким факелом озарив водную гладь. Райф гадал, сколько человек погибло в пожаре. Ему хотелось свалить всю вину на Лиру, но он не мог. Это я во всем виноват. И тем не менее, сквозь чувство вины проникал обжигающий страх. Райф то и дело поглядывал на бронзовую фигуру шии, похолодевшую и застывшую. Он не знал, удастся ли им с практиком расшевелить ее настолько, чтобы она поднялась на борт. И для этого им еще необходимо вовремя добраться до воздушной гавани. Когда экипаж домчался до гор, прозвенел пятый колокол в вечере, перекрывая отдаленные звуки набатов в порту. Райф ждал, что вот-вот прозвучит последний колокол. Сидевшую у другого окошка, пратик напрягся. «Взгляни!» — выдавил он. Райф пододвинулся к нему. «В чем дело?» — пратик указал на низкие черные тучи, окутавшие вершину эйр-рига. Большой светлый силуэт рассекал плотную пелену, подобно огромной белой касатке, плывущей по Черному морю. Райф застыл. Корабль уже отчаливал. Опасаясь худшего, Райф высунулся из окошка и задрал голову. Днищие кили рассекали тучи словно меч могущественного бога неба Пивла. Но только клинок этот был изготовлен из бревен и досок, и скреплен клеем и полосами отборного железа, усиленного особыми алхимикалиями, известными только обособленной касте корабельных кузнецов. Формы своего корпуса корабль напоминал обыкновенную плоскодонную баржу, но вместо мачт над палубой поднимались железные тросы, уходившие вверх в пелену туч скрывавшую пузырь, наполненный газом, под которым был закреплён снизу корабль. Райф поискал взглядом стяги на оснащённой крыльями корме, пытаясь определить принадлежность корабля, однако тот набрал высоту и скрылся в вечерних сумерках. Обернувшись, Райф прочёл у пратика на лице то же самое беспокойство, которое терзало его самого. «Это наш корабль отчалил раньше времени». Перебравшись на противоположную сторону скамьи, Райф высунулся было в открытое окошко и тотчас же нырнул обратно, едва не лишившись головы. Мимо с грохотом пронеслась запряжённая буйволами повозка, спускаясь вниз по крутой дороге после того, как разгрузилась наверху. Райф выглянул снова, теперь уже осторожнее. Длинная вереница телег и повозок медленно тащилась вверх по щербатому тракту к гребню Эйрерика. Другие, избавившись от груза, спешили вниз. Кучер делал все возможное и невозможное, чтобы обгонять тех, кто впереди. Дополнительная золотая марка, обещанная Райфом, побуждала его к неслыханной дерзости. Райф откинулся назад, сознавая, что больше ничего не может сделать. Теперь все зависело от богов, хотя в последнее время никто из них ему не улыбался. Ещё четыре крутых поворота, и, наконец, экипаж выкатил на плоскую вершину Эйр-Рига. Воздух здесь был такой же отвратительный, как и в гнойниках, наполненный копотью, едва пригодный для дыхания. Суетившиеся вокруг люди закрывали лица платками. Райф не обращал на них внимания. Карета остановилась среди повозок и телег. Райф окинул взглядом просторную площадку. Обыкновенно после колоколов в вечере три или четыре корабля покидали наковальню. Висящая в воздухе сажа не позволяла определить, какие уже отчалили. Даже вблизи они оставались смутными громадами, восседающими на деревянных причалах. Их наполненные газом пузыри терялись в вышине в черных тучах. Райф посмотрел на гербы, нарисованные на корпусах двух ближайших кораблей. Короны солнца Халентии и витые рога Аглероларпока. «Нет, нет, нет!» «Сюда!» — окликнул его пратик. Райф поспешил к Чаоену. Тот указал на стяг, трепещущий на пропитанном дымом пожарище в ветру. Райф узнал два скрещенных кривых меча на черном фоне. «Это герб Клаша», — пробормотал пратик, и у него увлажнились глаза. «Мы успели вовремя!» Райф не собирался терять время. «Выходим и быстро!» Он вложил золотую монету в руку Чаоену. «Расплатись с нашим прекрасным кучером, он заслужил эту марку до последнего пинча!» Пока пратик выбирался из экипажа, Райф повернулся к третьему пассажиру. Он взял бронзовую женщину за руку, но ни один ее палец не откликнулся на его прикосновение. «Шия!» – настойчиво промолвил Райф. «Мы должны идти!» Не обращая на него никакого внимания, женщина продолжала сидеть совершенно неподвижно, словно обыкновенное изваяние. Райф взял другую руку шии и растер ее, стараясь оживить своим теплом. Убедившись в тщетности своих усилий, он стащил себя из с нее перчатки и с удвоенным усилием принялся растирать бронзовую кожу. «Пожалуйста!» – прошептал он. Наконец, Райф отпустил бронзовую руку и поднял ткань, скрывающую лицо Шии. Ее глаза были открыты, но они оставались холодным стеклом. Райф положил свои согревшиеся ладони ей на щеки. «Шии, я знаю, что тебя подпитывает какой-то страх. Подкрепись же им сейчас, мы должны идти!» Он подождал. По-прежнему ничего. У него мелькнула мысль бросить бронзовую женщину и бежать вдвоем с пратиком. «Нет». Он крепче стиснул шии и щеки. «Я не потерял веру в тебя, и ты тоже не теряй веру в меня!» Наконец, в глазах бронзового изваяния вернулось мягкое свечение. Поднявшаяся рука накрыла руку Райфа. Губы зашевелились, но с них не сорвалось ни звука, и тем не менее Райф предположил, что сказала Шиа. Ему отчаянно хотелось в это верить. Никогда. В конце концов, они выбрались из кареты и направились к выстроившимся в ряд кораблям, стоящему у причала. Громады уходили вверх, удерживаемые стонущими канатами. Матросы и портовые рабочие суетились, заканчивая последние приготовления. Внезапно пратик остановился и обернулся. «В чем дело?» – спросил Раев. Чайен продемонстрировал свои пустые руки, затем указал на свои сапоги и ошейники своих спутников я забыл цепи в карете». Обернувшись, Райф увидел, как карета скрылась за гребнем. Очевидно, кучер не стал рисковать, испугавшись, что Райф передумает насчёт дополнительного золотого. Выругавшись в сердцах, Райф повернулся к кораблю. Портовые рабочие уже отвязывали причальные канаты. Понимая, что другого выхода нет, Райф толкнул пратика вперёд. «Теперь это уже не имеет значения», вздохнув, пробраматал он. «Будем действовать напором». Верхом на крепком жеребце Врит несся галопом рядом с архишерифом лахом. Впереди скакала дюжина всадников в кожаных доспехах, возглавляющая погоню по щербатому тракту. Воины раскидывали в стороны всех тех, кто оказывался у них на пути. Другая дюжина, по большей части лучников, скакала сзади. Всех гнал вперед протяжный звон последнего колокола вечери. Капюшон слетел с головы Врита и трепетался сзади, как и одна из коз. Подобный неподобающий вид был немыслим для исповедника, но Врид не думал об этом. Он то и дело пришпоривал своего скакуна. Наконец, Кавалькада описала последний поворот и выскочила на вершину Эйр-Рига. Маленькая группа рассеялась веером и остановилась. Копыта трех десятков лошадей подняли в воздух облако пыли и песка. Несколько легионеров быстро соскочили на землю и распихали в стороны ошарашенных портовых рабочих, остальные не спешивались и горцевали на взмыленных лошадях, готовые к действию. Поднявшись в стременах, Врит махнул рукой, отгоняя пыль. Лах последовал его примеру, откашливаясь чтобы прочистить легкие. Исповеднику потребовалось всего пара мгновений, чтобы оценить ситуацию на окутанной облаком сажи вершине. Высоко в небо уходил корабль, его очертания терялись в темноте. Слева под стон натянутых канатов поднимался другой пузырь, следуя за первым в ночные сумерки. «Вот!» — воскликнул Лахч, и молодые глаза были зорче, чем у Врита. Он указал направо, где третий корабль уже оторвался от причала и быстро поднимался в небо. «На нём Клашинский герб!» «Нет!» Врид не мог допустить, чтобы бронзовое сокровище, загадочное оружие, обладающее небывалой мощью, попало в руки врагов. Помимо того, что исповедник сам жаждал обрести утерянные знания, он понимал, что королевство Холендия необходимо защитить от железного кулака Клаша, иначе свободы будут удушены, знания запрещены. Врид на протяжении десятилетий добивался своего высокого положения здесь, полностью связав себя с этой страной, сознавая в своем сердце, что ему суждено привести Халендию к еще большей славе. Король его слушал. Цитадель исповедников почти полностью находилась в его власти. Врид чувствовал, что сможет раскрыть тайны прошлого и высоко поднять знамя владыки Дрейка. И еще он понимал, судьба королевства неразрывно связана с моей собственной. С этими мыслями Врид пришпорил коня, спеша к Клашинскому кораблю. Увлекая за собой своих спутников, он расталкивал с дороги портовых рабочих, а тех, кто замешкался, безжалостно топтал, возглавляя бросок к поднимающемуся в воздух судну. И все-таки, когда исповедник добрался до цели, корпус корабля был уже высоко над головой и разворачивался на юг. «Мы опоздали!» — пробормотал подоспевший к нему лах «Нет!» выплеснул весь свой гнев на архишерифа Врит. «Мы сделаем то, что должны». Лаха садил своего коня. Ему было не по себе от того плана, который они обсудили заранее. До последнего мгновения оба надеялись, что этого удастся избежать. «Если король знает, что ты позволил могущественному артефакту, обладающему зловредной силой, попасть в руки врагов, — предупредил исповедник, — ты заплатишь за это головой». Признав справедливость предостережения Врита, архишериф выпрямился в седле. «Лучники, вперед!» — крикнул он своим людям. Отделившись от остальных, лучники спешились, держа луки наготове и выстроились в шеренгу. Вдоль них пробежал факельщик, поджигая промасленные тряпки, примотанные к остриям стрел. Один за другим лучники припали на колено, оттягивая тетиву к уху, направляя пылающее острие в небо. «Стреляйте!» — приказал Лах, рубанув рукой в воздух. Загудели тетивы, дернулись луки, горящие стрелы промелькнули в затянутом дымом воздухе. Несколько стрел нашли цель, пробив оболочку и скрывшись внутри. Но факельщик уже опять пробежал вдоль шеренги, и новая дюжина пылающих наконечников поднялась вверх. «Еще!» – заорал архишериф. Новые стрелы вонзились в пузырь, казалось, так же без какого-либо результата. После третьего залпа Лах оглянулся на Врита. У него на лице виноватое выражение сменилось страхом, которому, быть может, примешивалось облегчение. Подобными безрассудными действиями можно было разжечь не только воздушный корабль. И тут исповедник наконец услышал раздавшийся в вышине глухой взрыв. Смотревшись ввысь, он ничего не увидел. Корабль продолжал подниматься, увлекаемый газовым пузырем. Вот он уже скрылся в пелене низко нависших туч которые внезапно ярко вспыхнули, словно озаренные молнией. Оглушительным гулом раскатился гром. Полумрак озарился огненными языками. Освобожденные от пылающего пузыря троса скользнули вниз, и корабль резко клюнул носом. «Назад!» — крикнул Лах, вращая над головой рукой. Натянув поводье, он развернул своего жеребца. «Живо!» Легионеры бросились в рассыпную, кто верхом, кто пешей. Архишериф проскакал мимо Врита, но тот не трогал своего коня с места, устремив взгляд на огненное зрелище над головой. «Я должен убедиться наверняка». Накренившись корабль полетел вниз, сначала медленно, затем всё быстрее и быстрее. Исповедник искал взглядом, не оторвутся ли от корпуса спасательные плоты, на тот случай, если кто-то из находившихся на борту попытался бы покинуть гибнущий корабль но не было никого. Катастрофа разразилась слишком стремительно. На глазах у Врита уцелевшие канаты, прикрепленные к корпусу, вытащили из черных туч остатки сгоревшего пузыря. Корабль ускорил свое падение, несясь навстречу неминуемой гибели. Исповедник готов был поклясться, что слышит слабые крики ужаса, но, вероятно, это лишь обрело голос его сокровенное желание. Врит мысленно проклял вора, который причинил ему столько страданий, заставив прибегнуть к таким безрассудным действиям. Однако не могло было быть и речи о том, чтобы древняя бронзовая тайна попала в цепкие руки клашинских алхимиков. От этого зависела судьба Халендии. Допустить это было нельзя, какими бы ни были последствия. Уж пусть лучше таинственное изваяние будет уничтожено здесь. Наконец исповедник развернул своего коня, вонзил шпоры ему в бока и поскакал прочь. Позади раздался оглушительный грохот. Оглянувшись, в рит увидел, как корпус корабля, налетев на скалы, разломился пополам, поднимая облако песка. Домчавшись до гребня, он, наконец, остановился вместе с остальными. Песок окатил людей и перевалил за гребень. Повсюду сверху сыпались обломки. Наконец, плавающие остатки пузыря плавно опустились, подобно огненному савану, накрыв обломки корабля. Врит не отрывал взгляда от жуткого зрелища, сознавая, что у него осталось еще одно дело обыскать обломки и найти сокровище по праву принадлежащее мне». Находясь в воздухе на высоте четверти лиги, Райф из окна каюты взирал на огненный кратер, разверзшийся на вершине эйры Рига, где дымились догорающие обломки Клашинского корабля. Вместе с прадиком они наблюдали за огненной атакой, оставаясь в безопасности, на порту другого судна святыми рогами Аглераларпока на знамени. «Очевидно, предпринятые тобой меры предосторожности, хотя они и показались мне совершенно излишними, в конечном счете оказались мудрыми», — угрюмо заметил Чааен. Райф не услышал в его словах похвалы, да и сам он явно не испытывал удовлетворения, лишь боль в груди, которую тщетно старался растереть кулаком. «Я никак не ожидал, что моя хитрость приведет к такому огненному концу, к новым загубленным жизням». Их корабль поднимался все выше и выше в облака, и земля затягивалась пеленой. Райф перевел взгляд на тлеющие развалины гнойников вдалеке. Столько смертей. «Я лишь хотел обмануть преследователей», — тряхнул головой он. «Заставить их думать, будто мы бежали в южный клаш, обратить их взоры в ту сторону, а не на запад», — Райф взглянул на шию. Оказавшись в своей каюте, он снял с бронзовой женщины головной убор с вуалью, открывая ее лицо. «Я никак не мог предположить, что они так быстро свяжут со мной твой побег из тюрьмы», добавил он, обращаясь к пратику. «Я полагал, на это уйдет день, а то и два». Райф даже не потрудился объяснить Чайену свою хитрость. Он хотел, чтобы все, и пратик в том числе, считали его целью другой корабль. Этот замысел родился у него несколько дней назад, когда люди лаха начали отлавливать клашинских купцов. Для того, чтобы подкрепить предположение, будто он намеревается бежать в Клаш, Райф решил устроить побег из тюрьмы какого-нибудь чаена рассудив, что рано или поздно кто-либо сообразит, кто за этим стоял. Особенно если в доме терпимости останутся следы, связывающие его с этим преступлением. Райф хотел, чтобы все думали, будто он уговорил беглого Чиаена помочь ему подняться на борт Клашинского корабля. «Но я недооценил наших преследователей». Райф понимал, что огненную атаку нельзя списать на лиру Химарч. У него перед глазами возникла покрытая татуировкой лицо Врита. С воздуха Райф разглядел исповедника, примчавшегося на эррик в сопровождении Лаха и отряда всадников, после чего полетели огненные стрелы, несомненно направленные не архишерифам, а проклятым и флеленам. Будем надеяться, что наши преследователи не скоро сообразят, что нас не было на борту того корабля, убитым тоном пробормотал Пратик. На самом деле, Райф почти не беспокоился на этот счет. «Потребуется какое-то время на то, чтобы погасить пожар и изучить обгоревшие обломки, чтобы понять, что бронзового извояния там нет, но даже тогда преследователям предстоит гадать, то ли мы вернулись обратно в наковальню, то ли поднялись на борт одного из двух других кораблей. Будем надеяться, к этому времени мы уже пересечем море и углубимся в земли Аглера-Ларпока». «Несмотря на трагический исход, в твоем замысле была мудрость», — кивнул ча Вздохнув, Райф оглянулся на багровое зарево, все еще проглядывающее сквозь черные тучи. Он по-прежнему сомневался, стоило ли свобода одного вора стольких загубленных жизней, количество которых продолжало стремительно увеличиваться. Следующие слова Пратика упрочили его в этой мысли. «Это не останется без последствий», — уверенно произнес Чайен. «Нападение на корабль под Клашинским стягом, а также страшная смерть в огне многих моих соотечественников будут отомщены». «Честь им река потребует молниеносного и кровавого возмездия». Райф сглотнул комок в горле, чувствуя щемящую пустоту в груди. Всем было известно о нарастающей напряженности между королевством Холлендия и Южным Клашем. Малейшей искорки было достаточно для того, чтобы разгорелся пожар войны. Райф мысленно представил, как огненные стрелы воспламеняют летучие газы в пузырях других кораблей. Неужели это правда? «Неужели я действительно рожок войну, которая охватит пол венца?» Раев пал духом, подумав о том, сколько бед и смерти принесет эта война, сколько горя и кровопролитий. У него перед глазами возникли плавающие города, огромные армии на полях сражений, невинные люди, обреченные на смерть. Ужаснувшись этими образами, он отшатнулся от окна. Братик схватил его за руку. Глаза Чиаена зажглись со страданием. Несомненно, он понял чувство своего спутника. «Не пускай невинную кровь к себе в сердце. Даже если мои пророчества сбудутся, ты не будешь причиной этого, только поводом. И если бы не ты сегодня, кто-нибудь другой сделал бы это завтра. Вражда между нашими странами назревала еще задолго до нашего с тобой рождения. Она уходит корнями в далекое прошлое, зиждется на давних обидах, столкновении алчных устремлений, даже на различиях в богах. Ты не должен взваливать на свои плечи бремя всей истории». Райф услышал в этих словах мудрость, которой все равно не удалось проникнуть ему в сердце. Он высвободил свою руку. «Козел отпущения я, или у меня имеется оправдание? Все равно моя рука запалила фитиль, а не твоя». пратик шагнул было к нему, намереваясь продолжить уговоры, но тут внезапно вспыхнул яркий свет, быстро достигший режущей ослепительности. Ахнув, Чаин прикрыл глаза рукой. Причурившись, Райф обернулся к окнам, Корабль уже поднялся над чёрным покрывалом, окутавшим наковальню. В окна врывался ясный солнечный свет со всей силой и мощью Отца сверху. Какое-то мгновение рай впитывал в себя эту картину. Яркий свет рассеял мрак у него в груди, а может быть, это оставшийся внизу мир превратился в волнующееся чёрное море, скрывшее под собой огонь и смерть. И эта перемена подействовала не на него одного. Движение позади привлекло взгляды Райфа к бронзовой фигуре Шии. Её лицо повернулось к сиянию, она подставила солнечным лучам свои ладони. Её рот приоткрылся, словно пытаясь вдохнуть силу света. Бронзовая женщина сделала неуверенный шаг к окнам, затем другой. Постепенно её скованные движения переросли в плавную походку. Бронза лица и рук смягчилась, по ней поплыли закрученные красные и медно-оранжевые узоры. Пратик отпрянул назад, Райф сообразил, что Чиаен до сих пор видел бронзовое извоение лишь в приглушенном, полусонном состоянии. Впервые Шия предстала перед ним во всем своем сияющем величии. Подойдя к окну, бронзовая женщина положила на него ладонь. Ее глаза, отражая яркий свет или подпитанные им, вспыхнули огнем. Райф шагнул к ней, осознав две вещи. Шия снова повернулась к западу, как это было на протяжении последних дней и её взгляд не оторвался от полумесяца, который сиял у самого горизонта, словно маня её. Выражение её лица наполнилось мучительной болью. «Шия?» — спросил Райф. «Что стряслось?» Наконец бронзовая женщина обрела способность говорить, хотя голос её прозвучал едва слышным шёпотом, подобным шелесту ветра в ветвях. «Я должна пойти туда». «Куда?» — прикоснулся к её руке Райф. «Зачем?» Шия повернулась к нему. Глаза её по-прежнему полали огнём чтобы спасти всех вас.